Глава пятая. Кровная дуэль. Не знаю, кто ударил первым. Искры разлетелись во все стороны, когда наши мечи скрестились, повторяя за взглядами. Из головы вылетело все лишнее, постороннее, что может помешать сосредоточенности и вниманию. Лоик тоже резко изменился, больше не являя собой доброго брата с нежной, но виноватой улыбкой. Каждое мое движение было выверено. Я наступала с холодным расчетом, отказываясь демонстрировать слабачку вопреки готовящемуся итогу. Уже через десять минут уклонов и скачков расслабленность брата исчезла, заменяясь на собранность и контроль. Он не ожидал. Не думал, что я настолько хороша, насколько меня привык нахваливать Стайлз. Десять минут и старшенький взмок, но продолжал ловко уворачиваться, не успевая провести не то что контратаку, защиту. Только постоянные тренировки до да изнурительная мужтра своего личного гарнизона помогали сейчас наследному принцу парировать удары немного сбавив темп отскочила в бок начиная двигаться по кругу арены лоек переводил дыхание согласно начиная движение в противоположную сторону а ты хороша спасибо трибуны шумели но закупала арены ликование и восторженные подбадривание болельщиков было почти не слыхать значит серьезно хочешь стать правителем хочу не стала лукавить ведь хочу же то что желанию не суждено сбыться мое стремление не отменяет Если вдруг у тебя получится, я не останусь в обиде. Зачем ты решил подбодрить меня, брат, играя рукояткой в воздухе? А если выиграешь ты, — решила сыграть на удобном моменте, — то с тебя утешительное желание. Какое? Еще не выиграл, чтобы спрашивать, — хмыкнула я, бросаясь в атаку. Проехавшись по скользкому покрытию арены, эффектно изогнулась, легко задевая бедро Лойка. Я могла бы нанести серьезную рану. Балбес совсем не вовремя открылся но рядом проходила артерия, и за день я ее В победу старшего наследника Зизрана Маро уже никто не поверит. Да и детородный орган не хотелось бы повредить. Негодование в глазах Лоика без того разбудили мою совесть. «Ты плохая», — заявил братец, криво усмехаясь. Я не обиделась. Главное, что добилась своего. Лоик перестал осторожничать и набросился на меня в атаке. Хоть пойму, какой он противник, а то аж бесит. «Думал тут со мной позагорать на природе, на свежим воздухом подышать?» Когда удары Лойка стали наноситься не только кистью и рукой, а всем туловищем, я перевернула меч плашмя, контролируя касание с телом принца. Зрители видели, как я рву брата в клочья. А на самом деле мой меч просто шлепал темнорусового красавчика, похожего на нашу маму, как две капли воды, даже царапины на нем не оставляя. Лоик растерялся. Все его движения резко потеряли направленность и цель, хотя инерция делала свое дело. Чтобы закруглить балаган, длящийся уже достаточно, чтобы начать финалить, сама подлезла под удар вместо правой стороны, выбирая левую, где уже занесли меч. Соло. Нехорошая рана. Зашипела мысленно, стараясь не смотреть, как клинок входит в плечо практически насквозь. В голове зазвенело и меня резко затошнило. Горло подкатило горечь. Солочка. Испуганно рухнул передо мной на колени Лоик. «Потерпи. Сейчас лекари уже бегут. Ты как?» Вместо того, чтобы что-то ответить, сцепила челюсти, чтобы не застонать от боли. И еще не все. Вытянув здоровую руку в сторону, шлепнула парень, не сдаваясь. Лоик побелел, когда ритуальный настил загудел, срывая щиты. Меня оглушил рев публики. Кто-то ликовал, а кто-то, как мой стайлс, не мог вымолвить ни слова. Ректору Академии Нима даже встать на ноги отказали. Зато Миранда Хейл неслась на всех парах со стороны трибун. «Стой!» — остановил младшенькую Лойк. «Тебе нельзя сюда, если не хочешь насытить арену еще одним поединком. Ты забыла, что вчера тебе исполнилось восемнадцать. Это сейчас совершеннолетие у демонов двадцать пять. Арена помнит те времена, когда восемнадцатилетние наследники бросали друг другу вызов. Не хватало, чтобы еще кто-то сегодня пострадал». «Кого-то? Это громко сказано?» — громко фыркнула я, оставив мысль при себе. В случае лойка Хейли пострадает наша артистка. Она меч держала только в качестве реквизита на сцене своего амфитеатра. Лоик осторожно вытащил меч из моего плеча, так и не дождавшись от меня даже стона боли, и поднял дрожащими руками с холодного камня. Дальше ничего не помню. Порванную кольчугу залила кровью, а я ее надох не переносила, особенно когда она покидает мое тело. Морщись от целоновато металлического запаха, позорно ушла в бессознанку.